«Ну, Христов народ, берись за шпили!» — гаркнул тот самый бурлак, что нагло выступал из толпы перед хозяином. «Берись, берись, ребятушки! Хозяин за вином пошлет!» Меркулов в самом деле заводкой послал. Бурлаки пили, благодарили, но, как усердно не работали, боржа не трогалась с места, а вода все убывала да убывала. Послал Меркулов за паусками, Наняли два в Саратове, но их не хватило и одну боржу распаузить. Дальше послал, а вода все сбывает да сбывает. Боржи стала песком заносить. Выведенную в самом начале на полую воду боржу взвели до Царицына. На стержне у Черного Яра оставить ее было ненадежно. Неровно поднимется буря, совсем разобьет. Думал Меркулов пароходка бесстанный нанять, и тут неудача. Пароходов по Волге в то время еще немного ходило, и все они были заподряжены на целое лето. Кабестан. Ворот. Прежде на Волге были коноводные суда, на которых бывало по сотне и более лошадей. Они приводили в движение ворот, на который навивался канат, конец которого с якорем впереди судна брошен в воду. От того судно и двигалось, хотя и очень медленно. Теперь сила лошадей заменена силой пара. Набрали, наконец, паусков, и Никита Федорович вздохнул свободнее. Хоть поздно, а все же поспеет к Макарью, ежели новой беды в пути не случится. Боржи с паусками пришли, наконец, к Царицынской пристани. Велел Меркулов перегрузить тюленя с паусков на боржи, оставив на всякий случай три пауска с грузом, чтобы боржи не слишком грузно сидели. Засуха стояла, Волга мелела. Чего доброго на перекате где-нибудь выше Казани, полногрузная боржа опять сядет на мель. Кончились хлопоты. Еще ден пяток, и караван двинь с места. Вдруг получает Меркулов письмо от нареченного тестя. «Невеселое письмо», — пишет ему Зиной Алексеевич. «Извещает, что у на тюленя цен вовсе нет и что придется продать его дешевле рубля двадцати, а ему в ту цену тюлень самому обошелся. Значит, доставка с наймом паусков, с платой за простой и с другими расходами, вон из кармана. Вот тебе и свадебный подарок молодой жене». Ходит Никит Федорович по пристани. Ровно темная ночь. Торопит рабочих, а сам все раздумывает. Что работает, что нет, все едино денег, пропасть потратил, а все-таки остался в накладе. Вот тебе и тюлень. Совсем к отвалу боржи были готовы, как новое письмо от Доронина получил Гремычный Меркулов. Пишет, что цены ему кажутся очень уж низкие. И потому, хоть и есть в виду покупатель, и весь груз берет без остатка, но сам Доронин без хозяйского письма решиться не может, потому и просит отвечать поскорей, как ему поступать. Не верится Меркулову, чтобы цены на теленя до такой меры упали. Знал он, что и хлопку мало в привозе, И что на мыльные заводы тюленей жир больше не требуется, а от чего ценам упасть до того, что своих денег на нем не выручишь, понять не может. Что-нибудь да не так, думает он. Может, какой охотник до скорой наживы вздумал в мутной водице рыбку поймать? Подъехал к Зиновею Алексеевичу, узнав, что у него от меня есть доверенность. А он в рыбном деле слепой человек. И решил до приезда к Макарью тюленя не продавать. Так и в письме писал. Письмо еще не было послано, как к царицыну сверху прибежал буксирный пароход. Буксирным пароходом называется такой, который ведет за собой несколько барж с грузом. На пристани пошла обычная суетня, мигом сбежалась толпа девок и молодец, а живо, со смехом, с веселыми криками, принялась она таскать на пароход дрова. Сойдя на берег, путники рассыпались по берегу, кто калачи покупал да крендели, кто запасался икрой и рыбой, кто накинулся на дешевые арбузы, на виноград, на яблоки, шум, гам, крик. С полгорода от отскути сбежалась на пристань поглазеть на проезжих. Приезжих в Царицын был только один смолокуровский приказчик Корней Евстигнеев. Сойдя по сходням с парохода, увидал он стоявшего неподалеку Володерова с каким-то молодым человеком, не то барином, не то купчиком, то был Меркулов.